Только коту, черному Петеру, не доставалось пары. Он всегда был один, мрачный, нахохлившийся. И тот, кто к концу игры вытягивал черного Петера, проигрывал и сидел как дурак. Еще были крашены открытки с надписями «Визбаден», «Карлсруэ». Были прозрачные вставочки без перьев, но с окошечком.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 Раскладывали пасьянсы. Петрс выпиливал лобзиком. Учился он неважно. Перед тем, как умереть, бабушка устроила Петерса в библиотечный техникум и завещала беречь горло и тщательно мыть руки. В день, когда ее похоронили, по неве прошел лед. В библиотеке, где служил Петерс, женщины были неинтересные а ему нравились интересные. Но что он мог предложить таковым, будь они встретятся? Розовый живот и маленькие глазки? Хоть бы в разговоре он блистал, хоть бы немецкий, что ли, знал. Знал прилично, так нет же. Кроме Карл Среу, почти ничего с детства не запомнилось. А так представить себе. Вот он заводит роман с роскошной женщиной. Пока она там то да сё, он читает ей вслух Шиллера, в оригинале, или Гельдерлина. Она ничего, конечно, не понимает и понимать не может, но не важно. Важно, как он читает, вдохновенно, с переливами в голосе. Близко подносит книгу к близоруким глазам. Нет, он, конечно, закажет себе контактные линзы, хотя говорят, что они жмут. Вот он читает. «Оставьте же книгу», — говорит она. «И лабзания, и слезы, и заря, заря». А линзы жмут. Он будет моргать и жмуриться, и лазать пальцами в глаза. Она подождет, подождет и скажет. «Да отковыряйте же вы эти стекляшки, Господи!» Встанет и дверью хлопнет. Нет, лучше так. Милая, тихая блондинка. Она склонила голову к нему на плечо. Он читает вслух Гильдерлина. Можно Шиллера. Темные дубравы, ундины. Читает, читает, язык уже пересох. Она зевнет и скажет, «Господи, сколько можно эту скучищу слушать?» Нет, тоже не годится. А если без немецкого? А без немецкого, допустим, так. Изумительная женщина, как леопард. И он сам, как тигр. Какие-то страусовые перья, гибкий силуэт на диване. Сменить обивку. Силуэт, стало быть. Падают диванные подушки, и заря, заря. И, может быть, даже женюсь? А что? Петерс смотрел в зеркало на свое отражение. На толстый нос, перевернутые от старости глаза, мягкие плоские ступни. Ну и что такого? Немножко похож на белого медведя. Женщинам это должно нравиться и приятно пугать. Петр сдул на себя в зеркало, чтобы остыть. Но ни знакомства, ни адюльтеры не клеились. Петр спробовал ходить на танцы. Топтался, тяжело дыша, и отдавливал девушкам ноги. Подходил к смеющимся, болтающим, и, заложив руки за спину, склонив голову на бок, слушал разговоры. Вечерело. Август дул прохладой из жестких кустов, сеял красную пыль последних лучей на черную зелье, на дорожке парка. Зажигались огни в ларьках и киосках с вином и мясом. Петерс строго проходил мимо, придерживая кошелек, и, не выдержав накатившего голода, покупал полдюжины пирожных. Отходил в сторонку и в уже наступившей темноте торопливо поедал их с поблескивающей металлической тарелочки. Когда он выходил из тьмы, моргая, облизываясь, с белым кремом на подбородке и, набравшись решимости, подходил и знакомился на пролом, наугад, ничего не разбирая от страха, шаркая плоской ногой. Женщины шарахались, мужчины думали бить, но приглядевшись, раздумывали. Никто с ним играть не хотел. Дома Петр скрутил для себя Гоголь-моголь. Мыл и вытирал стакан, потом аккуратно ставил тапочки на ночной коврик, ложился в постель, вытягивал руки поверх одеяла и лежал, глядя в сумрачный пульсирующий потолок, неподвижно, пока не приходил за ним сон. Сон приходил, приглашал в свои лазы и коридоры, назначал встречи на потайных лестницах, запирал двери и перестраивал знакомые дома, пугая чуланами, бабами, чумными бубонами, черными бубнами, быстро вел по темным переходам и вталкивал в душную комнату, где за столом, лохматый и усмехающийся, сидел, крутя пальцами, знаток многих нехороших вещей. Петр сбился в простынях, просил прощения и, прощенный на этот раз, вновь погружался на дно, до утра, путаясь в отражениях кривых зеркал волшебного театра. Когда в библиотеке появилась новая сотрудница, темная и душистая в платье цвета брусники, Петерс взволновался. Он дошлепал до парикмахерской, коротко подстриг бесцветные свои волосы, а зачем-то лишний раз подмел у себя в квартире, поменял местами комод и кресло. Не то, чтобы он рассчитывал, что Фаина так сразу придет к нему в гости, но, во всяком случае, Петерс должен был быть готов. На работе праздновали Новый год. Петерс суетился, вырезал бумажные снежинки размером с блюдце и наклеивал их на библиотечные окна. Развешивал розовую мишуру, путался в металлическом дожде, Путался в мечтах и желаниях. Маленькие елочные лампочки отражались в его перевернутых глазах, пахло хвоей и хреном. В открытую форточку наметала снежную крупку. Он размышлял: если у нее есть, допустим, жених, подойти к нему, тихо взять за руку и по-человечески, по-хорошему попросить. Оставьте Фаину, оставьте ее мне. Что вам стоит? Вы себе еще кого-нибудь найдете. Вы это умеете. А я не умею. Моя мама убежала с негодяем. Папа плавает в небе с голубыми женщинами. Бабушка съела дедушку с рисовой кашей. Съела мое детство. Мое единственное детство. И девочки с бородавками не хотят сидеть со мной на диване. Ну, дайте мне хоть что-нибудь. А? Горящие свечи стояли, напоенные по грудь прозрачным яблочным светом, обещанием добра и покоя. Розовое желтое пламя качало головой. Сияли глаза, шипела шампанское. Фаина пела под гитару. Портрет Достоевского на стене отводил глаза. Потом гадали, раскрывая Пушкина наугад. Петерсу досталось... «Люби, Адель, мою свирель!» Над ним посмеялись, просили познакомить с Аделью. Потом про него забыли, шумя о своем, и он тихо сидел в уголке, хрустя тортом, прикидывая, как он будет провожать Фаину до дома. Стали расходиться. Он бросился за ней в раздевалку, держа шубу на вытянутых руках. Смотрел, как она переобувалась как совала ногу в цветном чулке в уютный меховой сапожок, как обматывалась белым платком и рывком вздевала на плечо сумку. Все его волновало. Хлопнула дверью, и только он ее и видел. Махнула варежкой, скочила в троллейбус и скрылась в белой метели. Но и это было как обещание. В ушах его били торжественные колокола, И глаза прозревали до сели невидимое. Все дороги вели к Фаине, Все ветры трубили ей славу, Выкрикивали ее темное имя, Неслись над крутыми грифельными крышами, Над башнями и шпилями, змеились снежными жгутами И бросались к ее ногам. И весь город, все острова, Воды и набережные, статуи и сады, мосты и решетки, чугунные розы и лошади, все сливалось в кольцо, сплетая для возлюбленной гремящий зимний венок. Ему никак не удавалось остаться с ней наедине, и он ловил ее на улице, но она всегда проносилась мимо него ветром, мячиком, снежком, пущенным ловкой рукой. И ужасен Невозможен, как больной зуб, был ее приятель, заглядывающий вечерами в библиотеку. Разбитной журналист, весь в скрипящей коже, длинноногий, длинноволосый, рассказывавший международные анекдоты о том, как русский, немец и поляк измеряли толщину своих женщин, и как русский вышел победителем. Журналист написал в газету заметку где врал, что, мол, всегда особенно людно у стендов с книгами по свекловодству и что, дескать, лоцманом книжного моря называют библиотекаря Фаину А, посетители. Фаина смеялась, довольная, что попала в газету. Петерс мучился и молчал. И все набирался духу, чтобы, наконец, взять ее за руку, отвезти к себе домой, и после сеанса страсти обговорить дальнейшую совместную жизнь. На исходе зимы, сырым чехоточным вечером, Петерс сушил руки в мужском клозете под горячей струей механической сушилки и подслушивал, как Фаина в коридоре разговаривает по телефону. Сушилка содрогнулась и замолчала, и в наступившей тишине отчетливо засмеялся любимый голос. «Нет!» У нас в коллективе одни женщины. Кто? Этот-то? Да это не мужчина, а дюдя. Дундук какой-то эндокриологический. Люби, Адель, мою свирель. Петр стало внутри так, будто его задавило трамваем. Он обвел глазами жалкий пожелтевший кафель. Старое зеркало, вспухшее изнутри серебряными нарывами, капающий ржавчатый кран. Жизнь правильно выбрала место для последнего унижения. Он тщательно обмотал горло шарфом, чтобы не простудить гланды, добрел до дому и, нашарив тапочки, подошел к окну, в которое задумал выпасть, и подергал створки. Окно было хорошо заклеено на зиму, он сам заклеивал, и жалко было своего труда. Тогда он включил духовку, положил голову на противень с холодными хлебными крошками и полежал. Кто-то будет есть рисовую кашу в память о нем. Потом Петр вспомнил, что газа нет с утра, что на линии авария. Рассверепел и набрал дрожащим пальцем номер диспетчерской. Страшно и бессвязно накричал о безобразиях в коммунальном обслуживании. Сел в дедушкино кресло и просидел до утра. Утром за окном шел крупный медленный снег. Петерс глядел на снег, на притихшее небо, на новые сугробы и тихо радовался, что молодости у него больше не будет. Но пришла проходными дворами новая весна. Умерли снега, сладкой гнилью повеяло от земли. Синяя рябь пробежала по лужам, и дикие ленинградские вишни снова осыпали белый цвет на спичечные парусники, на газетные кораблики. И не все ли равно, в канаве в океане ли, начинать новое плавание, если весна зовет, если ветер повсюду один. И чудесными были новые галоши, купленные Петерсом. Мякотью цветущей фуксии было выстлано их нутро. Лаком сияла тугая резина, обещавшая цепью вафельных овалов отметить земные пути его, куда бы он ни проложил их в поисках счастья. И он неспешно, заложив руки за спину, гулял по каменным улицам, глубоко заглядывал в желтые подворотни, нюхал воздух каналов и рек. И вечерние, Субботние женщины посматривали на него длинными, ничего хорошего не обещавшими взглядами, думая, вот больной какой-то, он нам не нужен. Но они ему тоже не были нужны. А загляделся он на Валентину, маленькую, безбожно молодую. Она покупала весенние открытки на солнечной набережной, и счастливый ветер налетая порывами, строил, менял, строил прически на ее черной стриженной голове. Петр пошел за Валентиной по пятам, не рискуя слишком приблизиться, трепеща неудачи. Спортивные юноши подбежали к прекрасной, подхватили, смеясь, и она ушла за ними в припрыжку. И Петерс видел, как были куплены и подарены прыгуни фиалки темные, лиловые. Слышал, как назвали ее имя. Оно оторвалось и улетело с ветром. Смеющиеся скрылись за углом. И Петерс остался ни с чем. Грузный, белый, никем не любимый. Но ну, а что бы он мог сказать ей? Ей, такой молодой, такой с фиалками. Подойти на ватных ногах, протянуть ватную ладонь, Петерс. Какое странное имя. Так меня бабушка. Почему бабушка? Немножко немецкий. Вы знаете немецкий? Нет, но бабушка. Ах, если бы он выучил в свое время немецкий. О, тогда бы, наверное. Тогда бы, конечно. Такой трудный язык. Он шипит, цокает и шевелится во рту. О, Таненбаум. Его, должно быть, никто и не знает. А вот Петерс возьмет и выучит, и поразит прекрасную. Пугаясь милиционеров, он расклеил на столбах объявление «Желаю знать немецкий». Они провисели все лето, выгорая, шевеля ложноножками. Петерс навещал родные столбы, подправлял размытые дождями буквы, подклеивал оторвавшиеся уголки. А глубокой осенью ему позвонили. И это было как чудо. Из моря людей всплыли двое, отозвавшись на его тихий, слабый, косым лиловым по белому призыв. «Эй, ты звал?» «Звал, звал!» Напористого и босовитого он отверг и тот снова растворился в небытии, а дребежащую даму, Елизавету Францевну с Васильевского острова, обстоятельно расспросил, как ехать и куда, и почем, и нет ли собаки, а то он собак боится. Все было обговорено. Елизавета Францевна ждала его вечером, и Петерс, пошел на облюбованный угол сторожить Валентину. Он выследил, он знал, она пройдет, как всегда, помахивая спортивной сумкой, без 24, и впорхнет в большое красное здание, и будет прыгать там на батуте, среди таких же, как она, быстрых и молодых. Она пройдет, не подозревая, что есть на свете Петерс, что он задумал великое дело, что жизнь — прекрасно. Он решил, что лучше всего будет купить букет, большой желтый букет, и молча, именно молча, но с поклоном, протянуть его Валентине на знакомом углу. Что это? Ах! В таком духе! Дуло, крутило и лило, когда он вышел на набережную. За пеленой дождя мутно лежал красный барьер от сыревшей крепости. а ловянный ее шпиль мутно поднимал восклицательный палец. Лило с вечером, и запасов воды у них там, наверху, заготовлено было щедро, по-хозяйски. Шведы, ушедшие с этих гнилых берегов, забыли забрать с собой небо, и теперь, небось, злорадствовали на своем чистеньком полуострове. У них-то голубой ясный морозец, черные ели да белые зайцу, а Петерсу кашлять здесь, среди гранитов и плесени. Осенью Петерс с удовольствием ненавидел родной город, и город платил ему тем же. Плевал с гремящих крыш ледяными ручьями, заливал глаза беспросветным темным потоком, подсовывал под ноги особенно сырые и глубокие лужи, Клестал дождевыми оплеухами по близорукому лицу, по фетровой шляпе, по пузечку. А склизлые дома, натыкавшиеся на Петрса, нарочно покрывались тонкими бисерно-белыми грибами, мшистым ядовитым бархатцем, и ветер, прилетевший с больших разбойничьих дорог, путался в его промокших ногах, смертельными туберкулезными восьмерками. Он встал на посту с букетом, а Октябрь все рушился с небес, и галоши были как ванны, и оползла клочьями газета, трижды обернутая вокруг дорогих желтых цветов. И время пришло и миновало, а Валентина не пришла и не придет, а он все стоял, продрогший насквозь, до белья, до белого безволосого тела, усеянного нежными красными родинками. Пробило четыре. Петерс сунул свой букет в урну. Чего ждать? Он уже понял, что учить немецкий глупо и поздно, что прекрасная Валентина, вскормленная среди спортивных, пружинистых юношей, лишь посмеется и переступит через него, грузного, широкого в поясе, что не для него на этом свете пылкие страсти и легкие шаги, быстрые танцы и прыжки на батуте, и небрежно купленные сырые апрельские фиалки, и солнечный ветер с серых невских вод, и смех, и юность, что все попытки напрасны, что надо было ему в свое время жениться на собственной бабушке и тихо тлеть в теплой комнате под тиканье часов кушая сахарную булочку и посадив перед своей тарелкой для уюта и забавы старого плюшевого зайку. Захотелось есть, и он побрел наугад на приветный огонек забегаловки, купил супу и пристроился рядом с двумя красавицами, евшими пирожки с луком и отдувавшими туманную пленку состывающего розового какао. Девушки щебетали. Конечно, о любви. И Петерс прослушал историю некой Ирочки, которая долго кадрила одного товарища из братского Ймена, а может, Кувейта, в расчете, что он женится. Ирочка слыхала, что у них там, в песчаных степях аравийской земли, нефти, как клюквы, что каждый приличный мужик миллионер и летает на собственном самолете с золотым стульчиком. Вот этот золотой стульчак сводил с ума Ирочку, выросшую в Ярославской области, где удобство — три стены без четвертой, с видом на гороховое поле. В общем, какой простор, картина И.Е. Репина. Но араб жениться не чесался, а когда Ирочка поставила вопрос ребром, выразился в том духе, что «ага», А нехо, привет, тете. И так далее, и выставил Ирочку со всеми ее убогими шмотками вон. Петерса девушки не замечали, а он слушал и жалел неизвестную Ирочку и воображал себе то гороховые ярославские просторы, опущенные по горизонту темными волчьими лесами тающими в блаженной тишине под голубым блеском северного солнца, то сухой, угрюмый посвист миллионов песчинок, тугой напор пустынного урагана, коричневое светило сквозь стремительный мрак, забытые белые дворцы, занесенные смертной пылью или заколдованные давно умершими колдунами. Девушки перешли к рассказу о сложных отношениях Оли и Валерия, о бессовестности Анюты, и Петерс, пивший бульон, развесил уши и невидимкой вошел в чужой рассказ. Он близко коснулся чьих-то тайн, он стоял у самых дверей, затаив дыхание, он чуял, обонял и осязал, как в волшебном кино, и нестерпимо доступны «руку протяни», Были мелькания каких-то лиц, слезы на обиженных глазах, вспышки улыбок, солнце в волосах, стреляющее розовыми и зелеными искрами, пыль в луче и жар нагретого паркета, поскрипывающего рядом, в этой чужой, счастливой и живой жизни. «Доели? Пошли!» — скомандовала одна красавица другой и, расправив прозрачные зонтики, как знаки иного, высшего существования, они выплыли в дождь и поднялись в небеса, в заоблачную, скрытую от глаз лазурь. Петерс выбрал шершавую картонку из пластмассового стакана, вытер рот. Жизнь прошумела, обогнула его и унеслась как огибает стремительный поток тяжелую, лежащую груду камней. Уборщица прошлась самумом по столикам, махнула тряпкой Петерсу в лицо, ловким движением подхватила двадцать грязных тарелок и растворилась в сдобном воздухе. — А я не виноват, — сказал кому-то Петерс. — Ни в чем решительно не виноват. Я тоже хочу участвовать а меня не берут. Никто со мной играть не хочет. А за что? Но я напрягусь, я победю. Он вышел прочь под ледяные брызги, под морозную, хлещущую воду. Победю, побежду, побежу. Стисну зубы и пойду на пролом. И выучу, выучу этот проклятый язык. Там... На Васильевском острове, в самой сырой ленинградской сыре, ждет, плавает тюленем или ундиной Елизавета Францевна, легко бормочущая на сумрачном германском наречии. Он придет, и они залопучут вместе. О, Танненбаум! О, повторяю, Танненбаум! Как там дальше-то? Приду, узнаю. Что ж, прощай, Валентина, и ее быстрые сестры. Впереди лишь немецкая старуха. Взялся за гуш. Петерс представил себе свой путь. Петлистый след в мокром городе. И неудачу, бегающую по следу, принюхивающуюся к вафельным отпечаткам подошв. И старуху в конце пути. И, чтобы сбить с толку судьбу, кликнул такси и поплыл сквозь дождь. Пар шел от него, шофер был мрачен. И хотелось сразу же выйти. Така-така-така-така, стрекотали денежки. Здесь остановите. Швейцар сторожил вход в злачное место. Дверь в полуподвал. И за дверью глухо грохочет музыка. И лампы сияют из окон, как длинные трубки с ядовитым сиропом. Перед дверью клацали зубами в вихрях дождя юноши все претенденты на Валентинину руку. Прощай, Валентина. Мест не было, но швейцар, обманувшись солидностью Петерса, пустил. И Петерс прошел, и с его боков прошмыгнули еще двое. Хорошее место. Петерс с достоинством снял шляпу и плащ. Взглядом пообещал чаевые. Шагнул в гремящий зал и протрубил в носовой платок о своем приходе. Хорошее место. Выбрал себе коктейль по розовее, пирожное пагоду. Выпил, куснул, еще выпил и расслабился. Хорошее, хорошее место. И под локтем его возникло, завязалось откуда-то из воздуха, Из цветного сигаретного дыма девочка-мотылёк. Красное-зелёное платье. Огни мигали. Расцветала на ней орхидеи, И ресницы мигали, как крылья. И на тоненьких лапках звенели браслеты. И вся она была предана Петерсу до последнего вздоха. Он махнул, чтобы дали еще розового спирта. Боясь заговорить, спугнуть девочку чудную перья, летучий цветок. И они посидели молча, удивляясь друг другу, как удивились бы, встретившись, козел и ангел. Он опять махнул рукой, и дали даже еще и мясо. Кхем, сказал Петерс, моля небеса, чтобы они не сразу отозвали своего посланца. «Вот у меня в детстве был плюшевый заяц». Фактически друг. И сколько я ему всего наобещал. А сейчас иду на немецкий урок. Хм. Я люблю плюшевых зайцев. Они смешные и смешные. Холодно заметила Перри. Петр подивился ангельской глупости. Заяц не может быть смешным. Он или друг, или ничтожество. Мешочек с опилками. «А еще мы играли в карты, и мне всегда доставался кот», — вспомнил Петерс. «Кот тоже смешной-смешной», — сквозь зубы, как хорошо знакомый урок, — повторила девочка, вводя глазами по залу. «Да нет, ну почему же?» — возразил Петерс, горячась. «И дело же не в этом. Я не о том. Я о жизни. А она все дразнит, показывает и отбирает». Показывает и отбирает. И знаете, это как витрина, блестит и заперто, и взять ничего нельзя. А спрашивается, почему? — Вы тоже смешной-смешной, — упорствовала, не слушая, равнодушная девочка. — У вас чего-то на пол упало. Когда он, наконец, выбрался из-под стола, ангел уже вознесся а с ним и Петерсов кошелек с деньгами. Понятно. Ну что ж, иначе и быть не могло. Петерс сидел над объедками, неподвижный, как чемодан. Трезвел, представляя себе, как он будет объясняться. Просить. Презрение и усмешка гардеробщика. Вылавливать сырые рубли из болотистых карманов плаща. Вытрясывать мелочь. Рыбкой, скользнувшую за подкладку. Музыкальные машины топали, били в барабаны, возвещая о чьей-то наступившей старости. Коктейль испарялся из ушей. Ку-ку, вот так. Что же ты такое, жизнь? Безмолвный театр китайских теней? Цепь снов? Лавка жулика? Или дар безответной любви? «Это и все, что мне предназначено? А счастье это? Какое такое счастье? Неблагодарный. Ты жив, ты плачешь, любишь, рвешься, падаешь. И тебе этого мало?» «Как? Мало? Ах, так, да. А больше ничего и нет». «Жду-жду!» — кричала Елизавета Францевна. Быстрая, завитая бабулька, открывая крюки и запоры, впуская ограбленного Петерса, темного, опасного, полного бедой по горло, по верхнюю тугую пуговицу. Вот сюда, сразу и начнем. Присаживайтесь на диванчик. Сначала лото, потом чайку. Так? Быстренько берите карту. У кого коза? У меня коза. У кого цесарка? Сейчас убью ее, — решил Петерс. Елизавета Францевна, отведите глаза. Сейчас буду вас убивать. Вас и покойную бабушку, и девочку с бородавками, и Валентину, и фальшивого ангела, и сколько их там еще. Всех, кто обещал и обманул, заменил и бросил. Убью от имени всех тучных и одышливых косноязычных и бестолковых, от имени всех запертых в темном чулане, всех невзятых на праздник. Приготовьтесь, Елизавета Францевна, сейчас буду душить вас вон той вышитой подушкой, и никто не узнает. Францевна бухнули кулаком в дверь. Давай три рубля, коридор за тебя вымою. Порыв прошел. Петерс отложил подушку. Захотелось спать. Старушка шуршала деньгами. Петерс опустил глаза в карту домашние животные. Вы что задумались? У кого кот? — У меня кот, — сказал Петерс. — У кого же еще? И вышел боком, стиснув картонного кота в кулаке. — К черту жизнь! Спать, спать! Заснуть и не просыпаться. Приходила весна, и уходила весна, И снова приходила, И расстилала голубые цветы по лугам, И махала рукой, и звала сквозь сон «Петерс, Петерс!» Но он крепко спал и ничего не слышал. Шуршало лето, вольно шаталось по садам, Садилась на скамейке, болтала босыми ногами в пыли, вызывала Петерса на нагретые улицы, на теплые мостовые. Шептала, сверкала в плеске лип, в трепете тополей. Звало, не дозвалось и ушло, волоча подол в светлую сторону горизонта. Жизнь вставала на цыпочки, удивленно заглядывала в окно. Почему Петерс спит? Почему не выходит играть с ней в ее жестокие игры? Но Петерс спал и спал, и жил сквозь сон. Аккуратно вытирая рот, ел овощное и пил молочное. Брил тусклое лицо, вокруг сомкнутого рта и под спящими глазами. И как-то нечаянно, мимоходом, женился на холодной твердой женщине с большими ногами с глухим именем. Женщина строго глядела на людей, зная, что люди — мошенники, что верить никому нельзя. Из кошелки ее пахло черствым хлебом. Она всюду водила за собой Петерса, крепко стиснув его руку, как некогда бабушка. По воскресеньям они отправлялись в зоологический музей, в гулкие вежливые залы смотреть остывших шерстяных мышей, белые кости кита. В будни они выходили в магазины, покупали мертвую желтую вермишель, старческое коричневое мыло и глядели, как льется через узкое жерло воронки постное тяжелое масло, густое, как тоска, бесконечное и вязкое, как пески аравийских пустынь. Скажите строго спрашивала женщина. «Цыплята что, охлажденные? Вон того дайте!» И вон тот ложился в затхлую сумку, и спящий Петерс нес домой холодного куриного юношу, не познавшего ни любви, ни воли, ни зеленой муравы, ни веселого круглого глаза подруги. И дома под внимательным взглядом твердой женщины Петрс должен был сам ножом и топором вспороть грудь охлажденного и вырвать ускользающее бурое сердце, алые розы легких и голубой дыхательный стебель, чтобы стерлась в веках память о том, кто родился и надеялся, шевелил молодыми крыльями и мечтал о зеленом королевском хвосте, о жемчужном зерне, о разливе золотой зари над просыпающимся миром. И лето, и зимы скользили и таяли, растворялись и гасли. Урожаи радуг повисали над далекими домами. Молодые жадные метели набегали из северных лесов, двигали время вперед. И настал день, когда женщина с большими ногами покинула Петерса, тихо прикрыла дверь и ушла, чтобы покупать мыло и помешивать в кастрюлях другому. Тогда Петерс осторожно приоткрыл глаза и проснулся. Тикали часы. В стеклянном кувшине плавал компот. И тапочки остыли за ночь. Петерс ощупал себя, пересчитал пальцы и волосы. Мелькнуло и улетело сожаление. Тело его еще помнила глушь пролетевших лет, тягучий сон календаря. Но в глубине душевной мякоти уже оживала, приподнималась с лежанки, встряхивалась и улыбалась что-то давно забытое, молодое и что-то доверчивое. Старый Петерс толкнул оконную раму. Зазвенело синее стекло. Вспыхнули тысячи желтых птиц. И голая золотая весна закричала, смеясь. «Догоняй! Догоняй!» Новые дети с ведерками возились в лужах. И ничего не жалея, ни о чем не жалея, Петерс благодарно улыбнулся жизни. Бегущий мимо, равнодушный, Неблагодарный, обманной, Насмешливый, бессмысленный, чужой, Прекрасный. Прекрасный, прекрасный.